Глава одиннадцатая Призрак дошел наконец, до самой южной точки той дуги, которую он описывал в Тихом океане, и устремился к северо-востоку, по направлению к какому-то одинокому острову, где ему предстояло пополнить запасы пресной воды, прежде чем отправиться на охоту вдоль берегов Японии. Охотники пробовали свои ружья и винтовки и упражнялись в стрельбе, а матросы, грибцы и рулевые приготовили паруса для лодок, обшили кожей и оплели веревками весла и уключены, чтобы не шуметь, когда они будут подбираться к котикам. Вообще привели лодки в полный парад, по выражению Ильича. Кстати, рука Лича быстро заживает, хотя шрам останется на всю жизнь. Томас Магридж все еще боится его — и с наступлением темноты не показывается на палубе. На баке произошли три или четыре крупные ссоры. Луис сообщил мне, что болтовня матросов передается на корму, и что двое доносчиков были жестоко избиты своими товарищами. Он с сомнением качает головой, заговаривая о будущем Джонсона. Луис и Джонсон — гребцы на одной и той же лодке. Джонсон повинен в том, что слишком откровенно высказывается, и уже два или три раза — Столкнулся с волком Ларсоном из-за произношения своей фамилии. Недавно ночью он поколотил Иогансона на палубе, и с тех пор Штурман произносит его имя правильно. Но, конечно, нельзя ожидать, чтобы Джонсон мог поколотить волка Ларсона. Луис дал мне дополнительные сведения о другом Ларсоне, которого прозвали Смерть Ларсон. Рассказы Луиса совершенно совпадают с краткой характеристикой данной капитаном. «Мы можем ждать встречи с этим Ларсоном у японских берегов». «И тогда ждите грозы», — предсказывал Луис, «потому что они ненавидят друг друга, как настоящие волки. Смерть Ларсон командует Македонией, единственным промысловым пароходом во всей флотилии». У Македонии четырнадцать лодок, в то время как у остальных шхун только по шесть. Ходят слухи, что на Македонии имеются даже пушки, и что она предпринимает самые рискованные экспедиции, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и незаконной перевозки оружия в Китай и кончая вербовкой рабов на Полинезийских островах и открытым пиратством. Я не мог не верить Луису. Как ни казалось все это фантастичным, потому что я еще ни разу не поймал его на лжи. А знания его были подобны энциклопедии по всем вопросам, касавшимся команд промысловых флотилий и боя котиков. На этом дьявольском судне везде происходило одно и то же. На баке и в кухне, на корме и в кают-компании. Все ссорились, все были на ножах друг с другом, и каждый дрожал за свою собственную шкуру. Охотники все время ждали, что между Смоком и Гендерсоном дело дойдет до стрельбы. Их старая ссора все еще не была изжита, а Волк Ларсен определенно заявил, что в случае поединка между ними он застрелит того, кто останется жив. Он совершенно откровенно признает, что позиция, занятая им, основана не на моральных соображениях, и что все охотники могли бы спокойно перерезать и сожрать друг друга на его глазах, если бы он не нуждался в них для охоты. Если они согласятся воздержаться от драки до конца сезона, то он обещает им царскую потеху. Они могли бы тогда уладить все свои споры, выбросить трупы за борт и потом придумать какие угодно объяснения гибели недостающей части экипажа. Мне кажется, что даже охотники были поражены его хладнокровной кровожадностью. Как ни были они свирепы сами, они, несомненно, боялись его. Томас Магридж в своем подчинении мне стал похож на собаку, а я все таки не переставал в тайне его побаиваться. Ему была свойственна храбрость, рождавшаяся под влиянием страха. Странное явление, которое я наблюдал на себе самом. и это состояние могло в любую минуту победить в нем животную трусость и заставить его броситься на меня. Мое колено почти совсем поправилось, хотя иногда и побаливает. Понемногу поправляется и рука, которую сжал мне волк Ларсон. Мои мускулы увеличились и сделались тверже, но руки огорчают меня, у них очень жалкий вид». Они точно ошпаренные и покрыты трещинами, ногти сломанные, черные от въевшейся в них грязи, на ладонях мозоли. Кроме того, меня часто мучили нарывы, вероятно, от пищи, так как раньше у меня никогда их не было. На днях Волк Ларсон позабавил меня. Я застал его за чтением Библии, экземпляр которой, после тщательных поисков в начале плавания, наконец оказался в сундуке умершего штурмана. Я поинтересовался, что извлекал оттуда волк Ларсен, и он прочел мне кое-что из «Экклезиаста». Мне казалось во время чтения, что он произносил свои собственные мысли, и его голос, гулко и мрачно звучавший в маленькой каюте, очаровывал и держал меня в состоянии напряженного внимания. Ларсон не образован, но он умеет передавать музыку, стихов и прозы. Я и сейчас слышу его голос и никогда не забуду, как все с той же враждебной ему печалью он читал следующие строки из Екклезиаста: Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и для услаждения сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым. Богаче всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, На труд, которым трудился я, делая их. И вот все — суета и томление духа, И нет от них пользы под солнцем. Всему и всем одно — одна участь праведнику и несчастному,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 «Ни в чем, что делается под солнцем». «Ну вот вам сутулый», — сказал он, закладывая пальцем книгу и глядя на меня. «Пророк, царь Израиля в Иерусалиме, — думал то же, что и я. Вы называете меня пессимистом? Разве это не самый мрачный пессимизм? Все суета и томление духа». Нет от них пользы под солнцем. Одна участь всем, глупцу и мудрецу, чистому и нечистому, грешнику и святому, и эта участь — смерть. И это злая вещь, — говорит пророк. Потому что он любил жизнь и не хотел умирать. Недаром он сказал, живому псу лучше, чем мертвому льву. Он все-таки предпочитал суету и томление духа, неподвижности могилы. И я тоже. Ползать — свинское дело, но походить на камень и скалу ужасно. Это ужасно для той жизни, которую я чувствую в себе. Той жизни, основой которой является движение и сознание силы этого движения. Жизнь полна неудовлетворенностей, но предвидеть смерть еще менее утешительно. «Ваш взгляд хуже взгляда Амара», — сказал я. Он, по крайней мере, хоть после обычных юношеских томлений, нашел удовлетворение и наполнил свой материализм радостью. «Кто был этот Амар?» — спросил Волк Ларсен, и мне уже не пришлось работать ни в этот день, ни в следующие. В своем случайном чтении Волк Ларсен до сих пор как-то не наталкивался на рубаят Амара Хаяма, и эта книга теперь представилась ему целым кладом сокровищ. Амар Хаям, персидский философ и поэт-пессимист, умер в 1123 году в Нишапуре. После смерти стяжал мировую славу своими стихами-четверостишиями — рубаи, переведенными на все европейские языки. Особенно популярна его книга среди англосаксов в замечательном переводе англичанина Эдварда Фиджеральда В 1922 году Книга Фиджеральда появилась в русском стихотворном переводе. Большую часть стихов я знал на память, пожалуй, две трети всех четверостишей. И мне удалось без труда восстановить в памяти и все остальные. Мы целыми часами говорили об отдельных станциях, и я заметил, что он находил в них ноты печали и возмущения, которых я сам раньше не замечал. Возможно, что я вносил в декламацию свою собственную радостную мелодию, потому что при втором чтении, а иногда даже и при первом, он повторял — память у него была очень хорошая — те же самые строфы, слово в слово, и наполнял их бурным и страстным протестом, покорявшим слушателя. Меня интересовало, какое четверостишее понравится ему больше всего, и я не удивился, когда он выделил то, где отразилось мгновенное раздражение, шедшее вразрез со спокойной философией Перса и его благодушным взглядом на жизнь. «Что, не спросясь, пригнало нас сюда? И, не спросясь, уносит нас куда? Чтоб память об обиде этой смыть, вино, друзья, пусть льется, как вода». «Великолепно!» — воскликнул Волк Ларсон. «Замечательно!» «Это ключ ко всей книге! Обида! Нельзя придумать лучшего слова!» Я напрасно пытался возражать. Он засыпал меня своими доводами. «Природа жизни такова. Жизнь всегда возмущается, когда знает, что должна прекратиться. Этому помочь нельзя. Пророк нашел, что жизнь и все дела житейские, суета и томление и злая вещь, но смерть...» Это прекращение суеты и страдания, нечто еще более жестокое. Из главы в главу он горюет по поводу той участи, которая одинаково ждет всех нас. Тоже и Самаром, тоже со мной и даже с вами. потому что и вы возмутились против смерти, когда поваришка стал точить на вас нож. Вы боялись умереть. Та жизнь, которая в вас, которая составляет ваше «я», и которая больше вас самого не хотела умирать. Вы говорили об инстинкте бессмертия. Я говорю об инстинкте жизни. О воле к жизни, которая при угрозе смерти побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Она победила этот инстинкт в вас. Вы не можете это отрицать. И только потому, что какому-то дураку пришла охота точить на вас нож. Вы и теперь боитесь повара. Вы боитесь меня. Вы не станете это отрицать. Если бы я схватил вас за горло вот так... Его рука была уже у моего горла, и у меня захватило от страха дыхание. И начал бы выжимать из вас жизнь вот так и так... то ваш инстинкт бессмертия очень слабо замерцал бы в вас, а инстинкт жизни, рвущийся к бытию, вспыхнул бы, и вы стали бы бороться, чтобы только спастись. А? Я уже вижу страх смерти в ваших глазах. Вот вы уже бьете по воздуху руками. Вы напрягаете всю свою крохотную силу, чтобы бороться за свою жизнь. Ваша рука поднимается, язык высовывается, лицо темнеет, и глаза теряют свой блеск. «Жить! Жить!» — кричите вы. И своим криком вы молите о жизни сейчас, здесь, а не за гробом. Вы теперь сомневаетесь в своем бессмертии, а? Вы уже не уверены в нем, а рисковать вам не хочется. Вы уверены в реальности только этой жизни. А в глазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти, прекращение существования, чувства, движения. Он сгущается вокруг вас, опускается на вас, растет вокруг вас. Ваши глаза останавливаются, теперь они уже остекленели. Мой голос доносится до вас слабо и точно издалека». «Вы уже не видите моего лица, но все еще боретесь под моей рукой, брыкаетесь, тело у вас извивается, как у змеи, грудь содрогается, вы задыхаетесь, жить, жить, жить». Больше я уже ничего не мог слышать. Мое сознание погрузилось в тот мрак, который он так образно описал. И когда я пришел в себя, я лежал на полу, в то время как он курил сигару и задумчиво посматривал на меня, со знакомым мне огоньком любопытства в глазах. «Ну, убедил ли я вас?» — спросил он. «Вот, выпейте-ка этого. Я хочу вас кое о чем спросить еще. Лежа на полу, я отрицательно покачал головой. «Ваши аргументы...» «Слишком насильственный!» С трудом проговорил я и почувствовал вдруг сильную боль в горле. «Через полчаса все пройдет», — уверил он меня. «И я обещаю, что больше не буду применять к вам физического воздействия для доказательства. Но вставайте же! Вы ведь можете сесть на стул!» И я, игрушка в руках этого чудовища, должен был снова принять участие в разговоре об Амаре и Экклезиасте, и мы просидели до полуночи и все говорили и говорили.